возделано не более четверти, повсюду не хватает рук, повсюду человек не справляется с землей, хотя и приотличной. Россия может прокормить в 60 или даже 80 раз большее население, чем ее собственное. Но она останется незаселенной и незаселяемой до тех пор, пока закон будет запрещать иностранцам иметь здесь собственность. Что касается закона об отмене рабства, который должен удвоить количество, если не трудящихся, это по крайней мере, труда, пройдет едва ли не 50 лет, прежде чем проявятся первые результаты его. Россия — это огромный фасад, а тем, что за фасадом, никто не занимается. Как это уже было в отношении Анжира, Александр не желает ограничиваться поверхностными впечатлениями. И на этот раз его исторический анализ удивителен. С момента указа Его Величества императора Александра об освобождении «Вся русская аристократия представляется мне направляющейся туда, куда направлялась наша в 89 и куда пришла она в 93-м, то есть ко всем чертям». Он забегает вперед лишь на какие-нибудь 60 лет до наступления 1917 Духовенство невежественно и развращено, бюрократия всемогущественна и коррумпирована. Предварительно обояв и напоив сборщика податей, он расспрашивает его о методах грабежа. Грубо говоря, чиновник этот изымает у крестьян сумму вдвое большую по сравнению с той, что поступает в государственную казну. Те, кто уплатить не в состоянии, продаются в рабство и становятся бурлаками на Волге. В Санкт-Петербурге Александру удается добиться разрешения побеседовать с заключенными. Один крестьянин недоплатил сумму, равную примерно семи франков. Судья грозил ему наказанием ледяной водой по капле долбящий череп. Крестьянин решил продаться в Бурлаки. Дорогой встретил он соседа, едущего купить водки как раз на те же семь франков. Крестьянин попросил одолжить ему эти деньги. Сосед отказал. Крестьянин оглушил его и взял из его кошелька необходимую сумму. Теперь, после пяти лет ожидания приговора в тюрьме, он на следующий день должен отправиться в Сибирь на медные рудники. На них долго не протянешь. Второй заключенный сын богатый, хотя и крепостных крестьян. Ему необходимо было получить разрешение управляющего поместьем на женитьбу. Управляющий претендовал на его невесту и отказал. Она покончила с собой... Он убил управляющего и теперь уже скоро соединится со своей невестой. Третий заключенный, превосходно говорил по-французски, хозяин богатый промышленник, послал его учиться в Париж, в школу искусств и ремесел. став инженером, он вернулся, женился, жена родила, ощенилась и собака хозяина, но попала под колеса и сдохла. Тогда хозяин отобрал у женщины ребенка, чтобы она кормила щенков. Инженер убил щенков и поджег в дом хозяина. Он пожизненно осужден на каторгу в рудниках. Крепостные умершие между двумя переписями, на которых на бумаге можно было продать, дабы уклониться от налогов, становились по Гоголю мертвыми душами. А много ли живых сохранилось в гуще этой неграмотной, скорбной, молчаливой и запуганной массы? Мужик, которому вы говорите, «Ну вот, ты теперь свободен», отвечает, «Вроде бы так, ваше превосходительство». Сам же он ни во что не верит. В Москве во время обеда у Нарышкина с полицмейстером последнему внезапно сообщили о пожаре в городе. Он сразу же уехал. Александрова вместе с ним. Они пребывают на место одновременно с пожарными, ближайший водоем в трехстах метрах.